глава вторая некромант и обстоятельства убивать ему не приходилось людей нежить дело иное ее упокоит святой долг порядочного некроманта а еще его единственный заработок да и нет в нежити пусть порой весьма человекообразный по виду ничего действительно человеческого А сейчас на траве лежали трое. И тот снайпер, чье тело, Ричард надеялся, уже убрали. И упокоили на городском кладбище. И ведь эти не последние. Слухи расходятся, что круги по воде. Ульрих поспособствует, чтобы круги эти были велики. Оливия стиснула кулачки. Выглядела она бледной. Но в истерику ударяться явно не собиралась, что само по себе радовало. Сил на чужие истерики у него не было. Сил вообще не было. Он и стоял-то исключительно на упрямстве. А хуже всего, что ему пришлось использовать серый тлен, забытый, но, несомненно, запрещенный и действенный. «Я тут просто посижу, ладно?» — поинтересовалась Оливия, отползая от мертвеца. Вид тот, к слову, имел преомерзительный, да и воняло. «Посидим». разрешил Ричард, сам присаживаясь рядом. Ненадолго. В конце концов, он ведь не железный. Сиделось хорошо, припекало солнце, чирикали какие-то птахи. Ричард, к сожалению, понятия не имел, какие. Он разбирался исключительно в падальщиках. Эти подтянутся ближе к вечеру. Пахло тленом и еще розами. Почему? Оливия вытерла губы платком и поморщилась. Ну да, не особо чистый. Но какой уж был. Почему оно подействовало? То заклинание. Ведь защита. Тихон говорил, что... Она икнула и поспешно зажала рот рукой. А ведь хороший вопрос, если подумать. Октаколесер и вправду был защищен. Тихон на эту защиту не один месяц потратил. Он лично вытравливал каждый завиток эльфийской вязи, а иные кровью подписывал. А в голове от слабости шумит. Ведь задело же. и обездвижило заклятие, и в первое мгновение Ричард даже испугался. Это ложь, что некроманты не знают страха, <смех> еще как знают, и он не исключение. Он еще успел подумать, что глупо будет просто взять и умереть, не добравшись до кладбища и не рассказав о своей догадке никому. Глупо и удобно для Ульриха. Вот уж кто горевать не станет. И злость накатила такая, что он забыл, как дышать, а потом вспомнил, и не только о дыхании. Вдох, выдох и закрытые глаза. Сон? Пусть сны бывают разными, ему ли не знать. И те полгода, которые Ричард потратил, пытаясь постичь путь шаманов севера, не прошли даром. В этом полусне-полуяве, когда разум отделяется от тела, С телом можно сделать многое. Главное, не спешить. У них, этих троих, что пришли по душу Ричарда, наверняка в запасе есть еще что-то. И стоит магу заподозрить, что жертва более подвижна, чем ему представлялось. Серое колечко, сплетенное из волос утопленницы. Сдобренная каплей крови горного хреса, Заемная сила, дурная, тяжелая, с которой не всякий совладать способен. Но выхода нет, если, конечно, Ричард хочет выжить. Пустяковина, если разобраться, с виду. Это хорошо, что с виду, пустяковина. Да приглядись, кто к плетению, и не миновать беды. От кольца прокатилась теплая волна, сметая остатки заклятия. И благо, что Мак оказался слишком самоуверен, а может, недостаточно умел, чтобы почуять неладное. Ждать. Хуже нет, чем просто лежать и ждать. Нервно вслушиваясь в то, что происходит вокруг, гадая, не будет ли это ожидание само по себе ошибкой, вдруг да не станут подходить, а пристрелят издали. Он и дышать старался через раз, надеясь, что стук сердца не выдаст. Тень на лице, запах чужака, который кажется резким, отвратительным, и он сам, наклонившийся, такой поразительно беспечный. Прикосновение... влажноватая смуглая кожа и сила, которая вцепилась в чужую шею. А ведь можно было бы иначе, парализовать, допросить. Что, совесть мучает? Альер материализовался рядом. Он не нашел лучше, как усесться на мертвеца и потянуть за крупную золоченую пуговицу на его куртке. — Уйди, — попросил Ричард, сплевывая. Оливия ничего не сказала. Она сидела, уставившись в одну точку и дышала мелко, часто, будто после долгого бега. Сердце ее стучало быстро, а белые пальцы, упершиеся в виски, подрагивали. «Куда?» — Альер подбросил на ладони пуговицу. «Не переживай, совесть она только поначалу мучает. А потом...» «Потом привыкнет. Если тебе станет легче, то ты все сделал правильно». — Не станет. Да и... — Я мог. — Да... Альер поднялся. Измельчал ныне некромант. — Совестливый пошел. Трепетный. Как ты вообще учился? — Хорошо. Буркнул Ричард и провел руками по лицу, стирая эманации чужой силы. Поднялся, осмотрелся. — Оливия. Голос звучал глухо, надсадно. — Ты... Иди. Посмотри, что... С Греном и... Каждое слово давалось трудом, и если бы она стала спорить, она не стала. Поднялась молча, прижала к губам все тот же мятый и не особо чистый платок, кивнула. Она шла, покачиваясь, явно на одном упрямстве. Ей бы в дом прилечь, отдохнуть, а то и вовсе погрузить в сон. Но ведь не согласиться. Ничего, как-нибудь. Она сильная. Ричарду ему надо... кое-чем заняться. — Правильно мыслишь, — Альер отряхнул с руки призрачную грязь. — С кого начнем? Круг призыва, вычерченный палкой на песке, был далек от идеального. Ричард упорно выводил руну за руной, периодически останавливаясь, чтобы перевести дух. Проклятие высосало куда больше сил, чем ему представлялось, и, по-хорошему, ему стоило бы подождать с допросом. Или попросить Альера. Ему ведь не нужны ни круги, ни свечи, ни кровь жертвенная. И силу духа лишь прибыла. А у Ричарда наоборот. И не откажет, если попросить. Ричард стиснул зубы. Нет уж. Просить он не станет. Справиться? Какая на редкость уродливая структура. Альер обошел круг и остановился под колючей ветвью. А в народе наивно считают, будто терновник способен защитить от нечисти. Это тебя так учили? Да. Ричард отбросил палку и сбил пыль с рук. Надо выбрать. Бородач, этого разговорить будет проще всего. Но что он знает? Вряд ли так уж много. Мак? Взывать к одаренным не лучшая идея. Хорошему некроманту все это. Альер провел рукой над кругом, стирая линии. без сила воли и только. Ты учись, низший, и, возможно, боги будут к тебе милосердны. Очаровательно. Чем раньше ты отойдешь, вот, от этого, символы, которые он чертил с таким старанием, в каждый вкладывая жалкие остатки сил, таяли. Тем раньше начнешь мыслить, как и подобает истинному некроманту. Альер подошел к телу, и поманил за собой ричарда кладя ему руку на грудь грудь была теплой и показалось что вот вот дрогнет внутри нее сердце застучит с новой силой иллюзия и жара пожаре тело долго остывает а вот опираться на него я бы не советовал альер встал за левым плечом опираться правильно ни к чему проклятие размягчает ткани Еще немного, и само тело превратится в кожаный бурдюк, заполненный костно-мускульной массой. Прорвешь такое, и растечется. Тошнота вновь подкатила к горлу. А может, прав был батюшка? Ну его. Спасение мира. Домой вернуться, к маминым пирогам и правильным невестам, к работе на городскую управу, тихим будням и пятничным посиделкам в местной таверне. Сосредоточься и попытайся зацепить его дух по следу. — По какому? — уточнил Ричард. — И все-таки это безумие — взывать вот так, напрямую. Да, некроманты Старой Империи были способны на такое, но сдерживающий контур, равновесие потоков, отвод негативной энергии, просто взять и отказаться от того, чему Ричарда учили столько лет. «Сосредоточься — Сосредоточься! — голос Альера звучал в голове, вызывая вспышки яркой боли. Надо отрешиться и от нее тоже. Дух не обманет. Сделка. И Ричард ему тоже нужен. Сосредоточиться. Не на теле, не на ощущении, что оно прогибается под рукой. Надо преодолеть отвращение и срезать пуговицы. Вспороть рубаху. Контакт кожи к коже всегда эффективнее. Видишь, и ниши способны соображать. Сомнительного качества похвала, но злости нет. Да и отвращение уходит, тело как тело. Случались в жизни Ричарда неприятные моменты. Одним больше, одним меньше. Вдохнуть и медленно выдохнуть, выравнивая ритм сердца. Перейти на внутреннее зрение. Аура мертвеца тает. Энергетическая структура разрушена заклятием. На шее зияет черная дыра, от которой жгутами расползаются поглощающие потоки. Даже интересно. Альер объяснял это, но одно дело слова, а другое самому увидеть. Нет, на живых Ричард смотрел, запоминая особенности структуры, но мертвец? Основной каркас силовых линий темный, плотный. И, значит, имелся у мертвеца слабенький дар. Магом ему не стать было, но использовать, а ведь использовал. Синие нити переплелись с желтыми физического тела. И, значит, был наемник быстр, вынослив, живуч и нюхом обладал изрядным. Повезло. не Ему, конечно, а Ричарду, что со временем попривык наемник к своему дару, уверился в собственной неуязвимости, Ричард запомнит, просто чтобы не повторить чужой ошибки. Он некоторое время наблюдал, как проклятие пожирает остатки энергии в теле, а после решительно сунул пальцы в переплетение нитей, Разума, воли, тела и духа. Полупрозрачная нить, истончившаяся, еще немного и вовсе растает. Ричард потянул за нее. Сперва осторожно. Уж больно тонкой она выглядела. Потом сильнее. Душа не желала возвращаться. Она билась, что пойманная рыбина, и приходилось останавливаться, давая отдых себе и подпитывая нить силой. И вот мир вздрогнул, и привычно вывернулся наизнанку, выплевывая непрекаянную душу. — Сука! — сказала она, вытирая кровь с лица. — Ты меня убил! — Можно подумать, ты меня собирался с днем рождения поздравить. Ричард стиснул нить в руке. Откуда-то снизошли спокойствие и уверенность. Ничего-то не сделает эта возвращенная душа. И наемник это тоже понял. — Чего тебе надо? спросил он. И высокий, но крепкий и жилистый. Он был уже не молод и наверняка подумывал отойти от промысла. За годы он скопил достаточно, чтобы осесть где-нибудь в маленьком тихом городишке, открыть то ли таверну, то ли гостиницу, то ли лавку оружейную. Главное, дело свое и тихое. Кто нас заказал? Ричард ощущал эманации души. Злость отступила скоро, Такие не злятся, когда в том нет особого смысла. — А что мне за это будет? — наемник осклабился. — Я тебя отпущу. Дух задумался, но качнул головой. — Мало. И чего ты хочешь? А ведь в воле Ричарда заставить. Нет, сразу не получится, но он способен причинить боль и духу. Не так, как Альер, но иначе. Привязать его к телу, оставить в нем, заставляя ощущать, как тело это распадается, а потом, мало ли, что можно придумать. Услуга за услугу. Наемник старательно не смотрел на собственное тело. Я расскажу все, что знаю, хотя знаю я не так и много, но и от тебя не потребую невозможного. Смешок Альера. Он бы точно не стал договариваться с каким-то жалким. Ничего сложного или запрещенного, дух сцепил руки за спиной. «Я кое-что скопил. Деньги в гномьем банке. Номер счета скажу и пароль. Половину можешь взять себе, если, конечно, тебя устроят мои гроши». Не гроши, отнюдь. Он ведь был успешен, известен в определенных кругах. Он брался за всякие дела. Не за все, нет. У него был собственный кодекс. Неважно, главное, что в последние годы ему платили золотом. И это золото он не тратил попусту. откладывая на день когда вторую переведешь одному человеку дух осмелился посмотреть в глаза ричарда и нить задрожала стремительно истончаясь будто показывая что вот вот оборвется а повторный вызов потребует куда больших сил хорошо ричард ослабил пальцы позволяя нити соскользнуть клянусь своей силой что исполню твою просьбу в конце концов от него не требует многого знаешь Дух посмотрел на собственные полупрозрачные руки. А я ведь чувствовал, что не стоит соглашаться на это дело. На сорок тысяч. И все, что мы здесь поднимем. Под рукой стало влажновато. Неужели кожа расползается? Неприятно. Но думать надо не о коже, а о ните, что вновь стало тоньше. И пришлось влить в нее каплю силы. Капля за каплей. Альер молчит. А ведь он почуял их загоди, не мог не почуять. За прошедшие дни Ричард понял, что треклятому духу подконтрольно на пространство на Лиге Полторы. амулет сокрытия Полок? Человека это обмануло бы, но Альер не предупредил. Почему? Не счел нужным? Второе больше похоже на правду. И вряд ли неугомонный дух желал смерти. Нет, все это напоминает урок. Жестокий и поучительный. А то расслабились. Их ведь предупреждали, и Ульрих, засранец, так просто не унялся бы. Но отдать все сорок тысяч, Ульрих с деньгами расставался крайне неохотно. Но сорок за добычу на камнях можно взять в десятки раз больше, а Ульрих уверен, что камни здесь, и не одни они, сокровища старой империи. Так мысли плывут. Это от отката силу призрак сосет, пытаясь хоть как-то удержаться в мире яви. У него получается, а Ричард это к в собственных мыслях заплутает, и тогда... Кто? Посредник. Призрак злорадно оскалился. Нашел нас в хромой собаке. Ильгаш одноглазый, если он еще жив. В чем я сомневаюсь признаться. Уж больно все. Нехорошо получилось. Ильгаш был человеком проверенным, мерзостным, конечно, но приятные посредники халыму, в принципе, не встречались. Ильгаш и среди этого шакаль его племени отличался какой-то полной беспринципностью. Опасное сближение. И дух, присосавшийся к эмоциям Ричарда, пьет их щедро, делясь своими, как ядом. Толстый человек с короткой бороденкой, которую Ильгаш красил смесью хны и басмы, Эта черная борода лоснилась, завивалась мелкими колечками. В складках шеи спрятались золотые цепи, и грозди медальонов возлежали на пухлой груди. Он изо всех сил стремился казаться солидным, деловым человеком, но его все одно не любили. «Подумай!» Голос Эльгаша был звонким, мальчишечьем, совсем не подходящим этому огромному телу. «Что ты теряешь? Да стоит мне сказать про такой приз!» Он подмигнул подведенным черной сажей глазом. Приз и вправду был знатным. Слишком уж, чтобы поверить в то, что достанется он легко. «Смотри!» — Ильгаш раскатал карту. «Сейчас они здесь. Это их штука не так быстра, как лошади. Но зато, в отличие от лошадей, она не нуждается в отдыхе. Здесь удобное место». Ильгаш указал на развилку. Дорога старая, безлюдная. Подготовился. Из чего бы? Задача посредника — свести людей, у которых возникли проблемы с людьми, способными оные проблемы решить за малую или отнюдь немалую плату. Поставить амулеты. Сработают сами, когда эта махина на них наедет. Ричард стиснул зубы. Холод пробирался сквозь одежду, сквозь кожу, и треклятый дух чувствовал слабость. Нет, он не намеревался убить, понимал, что не выйдет. Да и договоренность. «Амулет ты заказчик предоставит!» — Эльгаш выложил на стол связку. И Шайда, до того слушавший молча, как и положено младшему в тройке, не удержался, протянул руку, присвистнул. «Не отказывайся!» — Эльгаш кинул на стол камешек. «Посмотри, эти ребята ломанули имперскую гробницу!» Над столом поднялся полок купола. — Вы возьмете там столько, сколько хватит, не только вам, но и вашим правнукам. Правнуков у Халыма не было, а вот дочь имелась, если верить тому письмецу. Где-то там, в приморском городочке, чье название Халым упорно пытался вытравить из памяти, оно возвращалось. И, наверное, он даже почти решился навестить что городок, что женщину, жившую в белом доме под зеленой крышей. Халым надеялся, что эта женщина не уехала. Куда ей? Да и лавку свою не бросит. Травницы неплохо зарабатывают, а он... Ему всегда свобода была дороже. И вот теперь, выходит, нагулялся. На счету у него почти пятьдесят тысяч, и этого хватит? Хватит. Если они и вправду... Халым принял решение... Почти, как ты говоришь, ломанули имперскую гробницу, то... За последнюю сотню лет Халым не слышал, чтобы у кого-то это получалось. — Погоди, — Ильгаш облизал толстые губы, — и окину зов, и слетятся все. — Пускай. Халыму не было никакого дела до всех. Умные отступятся, дураки. — Это, — Ильгаш указал на связку амулетов, — сделает всю работу. Тебе всего-то нужно, что подойти и взять. Тогда чего ты сам не пойдешь и не возьмешь? Ильгаш погрозил пальцем, на котором алым глазом поблескивал перстень. Халым, ты меня сколько лет знаешь, разве я когда-нибудь кого-нибудь подводил? Трагар выразительно хмыкнул. Я бы позвал, да вот хоть Кишара, позвал с его десятком или Фринга позови. Заказчик ясно сказал, что ему нужны лучшие, а ты лучший, Халым. Лезть определенно, и в темных глазах Ильгаша видно раздражение. О да, будь его воля, он нашел бы кого позговорчивее за сорок тысяч-то, и искать не придется. Но продолжает обхаживать халыма, и значит, заказчик серьезный. Половина вперед, выдвинул аргумент Ильгаш, и все, что найдете, ваше. Ему нужна только женщина, и нужна целый халым. поэтому я и пришел к тебе».